Глава 5 Панама-Сити, Хьюстон, Франкфурт, Минск. Другая Панама. Пыльный автобус увозил меня из грязного города Колонн на юг, в столицу. Панама-Сити. Она напоминала мне Майами, такие же небоскребы, устремленные ввысь, и просторные торговые центры. Отличие от Колона было огромным. Портовый город, был местом процветающего криминала и грязных улиц. А столица на западном побережье была светлым мегаполисом с широкой набережной океана и зелеными парками. Мой отель находился в финансовом центре города, который дышал в такт курсом валют. Недалеко от него был природный парк «Метрополитана» — настоящий тропический лес посреди мегаполиса с влажным и душным воздухом. По разноцветным орхидеям порхали крошечные калибри, а с веток деревьев вальяжно свисали ленивцы, у которых выстраивалась очередь туристов. По парку бегали маленькие обезьянки, в пруду плавали черепахи, а по обочинам дороги росли редкие лиловые цветы. На возвышенности парка была оборудована обзорная площадка «Седер-Хилл», с которой открывался вид на город и знаменитый канал. Деловой район с историческим центром Панамы связывала прогулочная зона вдоль набережной. Вечером она была заполнена местными, которые устраивали пятники у залива. В историческом центре Каска-Вьеха не было современных высоток и городского шума. На узких улочках располагались колониальные здания, низкие каменные постройки, особняки с высокими заборами и маленькие церквушки». Фасады многих исторических зданий украшали яркие рисунки граффити. Сам район был грязным, с остатками некогда царившей здесь роскоши. За углом находился огромный ремесленный рынок с сотнями магнитов, путеводителей, шкатулок и статуэток. Национальным сувениром Панамы были красочные покрывала из хлопковой ткани с яркими орнаментами в индейском стиле, которые продавались на каждом шагу. На следующий день — я прощалась с душным латиноамериканским городом. Меня ждал долгий перелёт в Хьюстон и слёзы дождя на Иллюминаторе, ожидание самолёта в Америке и перелёт через Атлантику во Франкфурт. Тот самолёт поднялся в небо с опозданием, но я всё же успела на последний рейс. Домой. Минск, Вильнюс. Той весной я осознала, как важно избавляться от груза прошлого, беспощадно давящего на плечи. Я выбрасывала ненужные вещи и отпускала воспоминания, причиняющие боль. И мне становилось легче дышать. Объездив половину земного шара, я поняла, всё самое важное и ценное всегда со мной. Вся глубина и любовь внутри меня. Той весной мне хотелось путешествий на поездах и самолётах. Мой отпуск начался в поезде «Минск-Вильнюс». Уже через два часа он остановился на вокзале маленького европейского города, где меня встретила Даниэлла, кучерявая блондинка, с которой я познакомилась во время моего второго контракта из с которой мы вместе продолжили путешествие. Она отвезла меня в своё любимое тихое кафе на проспекте Гедемина, где пахло ароматными пончиками. Проболтав несколько часов, я И, выпив по три чашки кофе, мы не заметили, как на столицу Литвы тихо опустилась тёплая мартовская ночь. Вильнюс, Стокгольм. Мы чуть не опоздали на самолёт в Стокгольм. Выйдя из терминала, я встретилась с Кристианом, которого провожала домой в пыльных каннах. Мы сели в красную машину, пропитанную терпким запахом парфюма. «Я так рад видеть вас», — с улыбкой произнёс Кристиан, — доставая бокалы и бутылку вина. «Простите, не нашёл к вину виноград», — сказал он, протягивая блюдо с изюмом. Мы смеялись и вспоминали летние круизы и ночные разговоры в полупустом казино. Это было невероятное ощущение — чувствовать полную свободу. Нам не надо было спешить с порта на лайнер, не надо было идти на работу или тренинг. На следующий день Кристиан отвёз нас в его родной северный город». Там были вымытая весенним дождём мощёная дорожка вдоль залива, красные кирпичные домики, выстроенные в ровный ряд, и лодки, качающиеся на волнах. Вдалеке виднелась высокая церковь из красного кирпича, окутанная утренним туманом. Въехав в город с первыми глотками холодного воздуха, я вернулась в своё далёкое детство на Северном полуострове. На севере Швеции... Я не сделала ни одной фотографии, не запомнила ни одну скульптуру. Меня словно не было в том холодном городе, где солнце садилось уже к четырём вечера. Но сердце сохранило те чарующие мгновения пронзительной красоты, то нежное детское воспоминание, которым окутал меня шведский Сунцваль. Стокгольм, Берлин Через три дня в аэропорту Стокгольма наши пути разошлись. Я улетала на юг, в Берлин, Даниэла — на запад, в Майами — на свой новый корабль. А Кристиан возвращался на север, в родной Сунцваль. «Привет, дорогая! Как я рада видеть тебя!» — крикнула моя школьная подруга, встречающая меня в аэропорту. «Я так скучала!» — ответила я, обнимая её. С Катей мы вспоминали школьные годы, гуляя по ночным хакским дворам с многочисленными галереями и барами — смеялись в крошечных кафе, пробуя разное пиво с ягодными вкусами, фотографировались на «Александр Плац» и ужинали спагетти в ресторане «Вапиано». Вместе мы вернулись в почти забытое детство, где важными казались результаты контрольных и нечаянно брошенный взгляд старшеклассника. Детство, где были новогодние утренники и выученные наизусть стихотворения. Мы вспоминали стены гимназии, которые были нашим домом долгие 11 лет — и в которых родилась дружба. Её мы пронесли через годы и километры. Берлин стал последней остановкой моего путешествия. Я возвращалась домой, уставшая от постоянных перелётов. Наверное, в море я просто соскучилась по небу. В самолёте домой я думала, пройдёт совсем немного времени, и, пролетев пять часовых поясов, мой самолёт приземлится в аэропорту Чанги в Сингапуре, чтобы оттуда... «Начать новую главу моей жизни».